Сильвестр и Адашев По смерти Василия, за малолетством нового государя, правление перешло в руки вдовствующей великой княгини. Дела решались под ее властью Боярскую думу. В московском государстве еще в первый раз верховная власть сосредоточилась в руках женщины. Это, однако, не противоречило русским понятиям м по которым, по смерти отца семейства, вдова вполне заменяла мужа на время малолетства детей. Елена совершенно отдалась своему любимцу Ивану Овчине Телепневу Аболенскому. Он был человек крутого нрава, не останавливался ни перед какими злодеяниями. Именем Елены правил он государством. Бояре должны были сносить его произвол. Совершались варварства, превосходившие все, что представляло в этом отношении прежняя московская история. Одного брата покойного государя Юрия по подозрению засадили в тюрьму и там уморили голодом. Другой брат Андрей, испугавшись той же участи, убежал. Ради собственного спасения он замышлял восстание, но был схвачен и задушен. Жену его и сына засадили в тюрьму. Вместе с ним было казнено много бояр и детей боярских, которых обвинили в расположении к Андрею. Других били кнутом. д я д и Елены, Михаил Львович Глинский, стал укорять племянницу за ее связь с Телепневым. За это его посадили в тюрьму и уморили голодом. Знатные бояре за противоречие любимцу тотчас подвергались тяжелому тюремному заключению — Но во внешних делах Телепнев поддерживал достоинство московского государства. о т к р ы в ш е е с я по истечении перемирия война с Литвою введена была с ч а с т л и в а и окончилась в 1537 году новым перемирием на пять лет с у с т у п к о в Москве двух крепостей Себежа и Заволочья, построенных на литовской земле. Татарские нападения были отражены, Такие успехи еще более возвышали л ю б и м ц ы Елены, но это возвышение ускорило его гибель. Враги отравили Елену 3 апреля 1538 года. Правлением овладели князья Шуйские, т е л е п н е в о уморили в тюрьме голодом. Сестру его Аграфену заковали и засадили в тюрьму. Вслед за ними низложили митрополита Даниила, угождавшего Елене, а на место его возвели троицкого игумена Иосафа. 1540 году при содействии нового митрополита благодетель его глава правительства Иван Шуйский был низвержен. На место Шуйского поставлен враг его, боярин князь Иван Бельский, сидевший до этого времени в тюрьме. Этот новый правитель не поступал подобно прежнему, оставил на свободе своих врагов Шуйских, выпустил из тюрьмы племянника покойного государя, Владимира Андреевича с матерью, освободил других узников, возвратил Пскову его старинный самосуд, дозволивший судить уголовные дела выборным целовальникам м и л о великокняжеских наместников и их тюнов. Крымский хан Сейбгирей, услышавший, что в Москве нет более единодержавной власти, попытался было сделать нашествие на пределы московского государства, но был отбит. Правление Бельского обещало много хорошего, но скоро пало. Князь Иван Шуйский, склонивший на свою сторону некоторых бояр и детей боярских, 3 января 1542 года схватил Бельского и потом велел задушить, а его сторонников засадил в тюрьму. Митрополит Иосаф был низложен, на место его возведен новгородский архиепископ Макарий, один из знаменитых духовных русской истории. Князь Иван Шуйский, захвативший верховную власть, по болезни скоро удалился от двора, передавший правление своим родственникам Ивану и Андрею Михайловичем Шуйским и Федору Ивановичу Скопину Шуйскому, деду знаменитого героя смутного времени Михаила Скопина Шуйского. Но недолго пришлось править и этим Шуйским. Молодому государю исполнилось в 1544 году 13 лет. Он находился под влиянием братьев Елены, Юрия и Михаила Васильевича Глинских. Митрополит Макарий стал на их сторону, изменивший Шуйским, подобно тому, как им изменил его предшественник. По наущению своих дядей, Отрок Иван приказал схватить Андрея Шуйского и отдать своим п с о р я м которые тотчас же растерзали его. Федора Скопина, Шуйского и других бояр его партии сослали. Правлением овладели Глинские. Следствием смут, происходивших в малолетство Ивана, было то, что Отрок-государь получил самое дурное воспитание. Он от природы не имел большого ума, но зато одарен был в высшей степени нервным темпераментом и, как всегда бывает с подобными натурами, чрезмерную страстностью и до крайности впечатлительным воображением. В младенчестве с ним как будто умышленно поступали так, чтобы образовать из него необузданного тирана. С молоком кормилицы всосал он мысль о том, что он рожден существом высшим, что со временем он будет самодержавным государем. что могущественнее его нет никого на свете, и в то же время его постоянно заставляли чувствовать свое настоящее бессилие и унижение. Его разлучили с мамкою, к которой он был привязан, убили телепнева, к которым у он привык. На его глазах его именем бояре свергали друг друга, а зазнавшиеся шуйские обращались с ним высокомерно и нагло. «Помню», — писал впоследствии Иван Васильевич, — Как бывало, мы с братом Юрием играем по-детски, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель отца нашего, да еще ногу на ногу положит. А с нами не то по-родительски, а по-властелински обращается, как с рабами. Ни в одежде, ни в пище не было нам воли. А сколько-то казны отца нашего и деда они перебрали, да на наш счет сосуды себе золотые и серебряные поделали, и на них имена родителей своих подписали, будто это их родительское достояние. Всем людям ведомо, как при матери нашей у князя Ивана Шуйского была шуба-кунья, покрыта зеленым мухаяром, да и та ветха. Если бы у них было прежде столько богатств, чтобы сделать сосуды, так лучше было шубу переменить. о т р о к государь привязался было к боярину с е м ё н у Воронцову, Андрей Шуйский из опасения, чтобы Воронцов не взял на себя слишком многого, приказал схватить его в присутствии государя, и только с л е з н ы е прошения Ивана д о х о д а т а й с т в а митрополита спасли Воронцова от смерти, но в с е т а к и его сослали. Раздражая такими поступками отрока, бояре в то же время позволяли ему у с в о и в а т ь самые вредные привычки. Молодой Иван для забавы бросал с к р ы е ц или с вышек животных, и тешился их мучениями. А когда власть перешла в руки Глинских, то Иван набрал около себя отроков из знатных семейств и с их т о л п о ю ускакал верхом во всю прыть по городу, топтал и бил людей. А п е к у н ы и их угодники похваливали его за то и говорили, вот будет храбрый и мужественный царь. Со вступлением в юношеский возраст все более и более развивались в Иване дикие наклонности. К делу его никто не приучал. Он то ездил по монастырям, предпринимая для этой цели даже отдаленные путешествия, как, например, на Белоозеро, в Новгород, Вологду, Тихвин, Псков и тому подобное, то увлекался охотой или же пьянствовал и буйствовал со своими удальцами. Его шатания по русской земле, как благочестивые, так и грешные, тяжело отзывались на жителях. Между тем, отведавший крови на Шуйском, он получил к ней вкус, а Глинские пользовались этим и подстрекали его давать волю своей впечатлительной натуре. По минутному расположению духа он то клал опалы на сановников, то прощал их. Однажды, когда четырнадцатилетний Иван выехал на охоту, к нему явились пятьдесят новгородских пищальников жаловаться на наместников. Ивану стало досадно, что они прерывают его забаву. Он приказал своим дворянам прогнать их. Но когда дворяне принялись их бить, пищальники стали давать им сдачи, и несколько человек легло на месте. Взбешенный Иван приказал исследовать, кто подущал п е щ а л ь н и к о в Дьяк Василий Захаров, сторонник Глинских, которому дано было это поручение, обвинил князя Кубинского и двух Воронцовых. Один из последних был Федор, любимец царя. Царь немедленно приказал отрубить им головы. Иван не способен был к долгим привязанностям, и для него ничего не значило убить человека, которого еще не так давно считал он своим другом. Молодым сверстником государя, разделявшим его забавы, была небезопасна его милость. Иван, рассердившись на них, не затруднялся изрекать им смертные приговоры. По его приказанию были удавлены один из князей Трубецких и сын любимца Елены Федор. Как достиг Иван с е м н а т и лет? 16 января 1547 года он венчался царским венцом в Успенском соборе. Уже прежде московские властители считали себя преемственно царями. С одной стороны, потому что заступили для Руси место ханов Золотой Орды... которых русские в течение веков привыкли называть царями, а с другой потому, что считали себя по женской линии преемниками византийских императоров, которых титул по-русски и з д а в н о переводился словом «царь». Выдумана была сказка о присылке царского венца византийским императором Константином Мономахом внуку своего Владимиру Мономаху, на которого будто бы возложил царский венец, цепь и бармы, эфесский митрополит. Говорили, что Владимир Мономах завещал эти регалии своему сыну Юрию Долгорукому и приказал хранить из поколения в поколение до тех пор, пока Бог не воздвигнет на Руси достойного самодержца. Митрополит Макарий венчал на царство Ивана так называемой «шапкою», «бармами» и «цепью» м о н о м а х Для придания большей важности царскому роду придумали вывести происхождение прадеда святого Владимира Рюрика от Цезаря Августа. Для этого воспользовались сочиненную в Литве с к а з к у будто брат римского императора Октавия Августа переселился в Литву. Признали потомками этого вымышленного Августа брата трех братьев, Рюрика, Синеуса и т р у в о р а которых по нашим древним летописям новгородцы вместе с другими русскими племенами призвали к себе на княжение в половине IX века. Сказания эти составлялись, вероятно, с участием митрополита Макария. Его время особенно отпечаталось составлением всяких подложных сказаний о событиях давних веков. Вслед за венчанием Ивана Макарий с собором причислил к лику святых целый ряд русских князей, епископов и отшельников, уважаемых более или менее народной памятью. И так как жизнь многих из них оставалась н е и з в е с т н о ю или малоизвестной, то сочинены были разными духовными лицами их биографии. Сам Макарий был большой любитель старины, собирал памятники древней письменности и древней истории, сам продолжал степенную книгу, историческое сочинение, начатое митрополитом Киприаном, и составил огромный сборник биографий, сказаний, поучений, богословских сочинений, как оригинальных, так и переводных, расположив их по месяцам и дням года. И дал этой книге название «Минеи ч и т ь и х В своих ученых трудах Макарий не только не руководствовался ни м а л е й ш е й к р и т и к о й в признании подлинности собираемых сочинений, но допускал всякие вымыслы не заботился о правильности редакции сочинений, помещенных в его великих минеях. В начале 1547 года по царскому повелению собраны были со всего государства девицы, и молодой царь выбрал из них дочь умершего окольничьего Романа Юрьевича Захарьина. Имя царской невесты было Анастасия. Свадьба происходила 3 февраля. Женить б а не изменила характера царя. Он продолжал свою буйную и беспорядочную жизнь, не занимался делами правления, но постоянно заявлял, что он самодержавный государь и может делать что ему угодно. Всем заправляли родные его, Глинские. Повсюду сидели их наместники, не было нигде правосудия, везде происходили н а с и л и е и грабежи. Сам царь не терпел, чтобы его беспокоили жалобами. 3 июня 70 псковских людей прибыли в Москву жаловаться на своего наместника, князя Турунтая Пронского, угодника Глинских. Они явились к царю в его сельце Островке. Ивану Васильевичу до того не понравилось это, что он велел раздеть псковичей, положить на землю, поливать горячим вином и полить им свечами волосы и бороды. Во время такого занятия государю пришла неожиданная вещь, что в Москве, когда начали благовестить к вечерни, упал колокол. Иван бросил свои жертвы и поспешил в Москву. Падение колокола считалось на Руси, как и теперь считается, предвестием общественного бедствия. Последовало и другое предвестие перед совершением ожидаемой уже беды. Был в Москве юродивый по имени Василий. О н е м ходили чудные слухи. Он являлся на московских улицах и в л е т н и й з н о й в зимнюю стужу нагишом, как Адам первозданный. 20 июня в полдень увидали его близ церкви воздвижение на Арбате. Он смотрел на церковь и горько плакал. Все догадывались, что он чует что-то недоброе. На другой день, 21 июня, в этой самой церкви вспыхнул пожар и распространился с чрезвычайной быстротою по деревянным зданиям города. Сильная буря помогла ему. В продолжении ч а с т о все занеглинье и чертолье, нынешняя п р е ч и с т е н к а обратились в пепел. Занеглини это место по ту сторону от Кремля за р е к о ю Неглинную, теперь заложенную сводом и застроенную здание. б у р и понесла пламя на Кремль, загорелся верх соборной церкви, а потом занялись деревянные кровли на царских службах, палатах. Сгорели. Оружничья палата, постельная палата с домашнюю казною, царская конюшня и разрядные избы, где велось дело производства о всяких назначениях по службе. Огонь даже проник в погреба под палатами. Пострадала придворная церковь б л а г о в е щ е н и е внутри ее сгорел иконостас работы знаменитого русского художника Андрея Рублева. Успенский собор и митрополитчий двор остались целы. Митрополит чуть было не задохся в церкви и едва успел убежать из Кремля через подземный ход, тайник. Сгорели монастыри и многие дворы в Кремле. Пожар сделался еще ужаснее, когда дошел до пороха, хранившегося в стенах Кремля, и произошли взрывы. Огонь распространился по Китай-городу, и эта часть города сгорела, исключая двух церквей и десяти лавок. Пожар охватил большой посад вплоть до Воронцовского сада на Яузе. Тогда, говорят, сгорело 1700 взрослых людей и несчетное множество детей. Царь с у п р у г о й и с приближенными не был в Москве во время пожара, а после пожара проживал в своем загородном селе Воробьеве. Он мало заботился о потерпевших жителях столицы и велел прежде всего поправлять церкви и палаты на своем царском дворе. Между тем, большая часть москвичей находилась в ужасном положении. Без хлеба, без крова многие не могли отыскать своих ближних, пропавших без вести. Отчаяние овладело народом. В те времена всегда готовы были приписать общественное бедствие лихим людям и колдовству. Разнеслась молва, что лихие люди вражьим наветом вынимали из человеческих трупов сердца, мочили их в воде и э т о й воду укропили московские улицы, оттого Москва сгорела. Донесли об этом царю. Царь сам поверил такой причине пожара и приказал своим боярам сделать розыск. Тогда знатные люди, ненавидевшие Глинских, воспользовались случаем погубить их. Эти враги Глинских были брат царицы Анастасии Григорий, благовещенский протопоп Федор Берлин, боярин Иван Федоров, князь Федор Скопин-Шуйский, князь Юрий т ё м к и н Федор Ногой и другие. Они пустили в народе слух, что злодеи, учинившие своим чародейством пожар в Москве, были никто иные, как Глинские. Легко было уверить народ, так как все не любили Глинских и были недовольны их могуществом. У Глинских в милости было много людей немосковского происхождения, переселенцев из Северской земли и Южной Руси. Глинские некоторым из них раздавали должность. Любимцы эти пользовались своим возвышением. где только могли, доставляли они себе выгоды насчет народа. Другие, опираясь на покровительство Глинских, дозволяли себе в Москве разные своеволия и бесчинства. На пятый день после пожара настроенная заговорщиками народная толпа бросилась к Успенскому собору и кричала «Кто зажигал Москву?» На этот вопрос последовало с толпы такой ответ «Княгиня Анна Глинская со своими детьми и со своими людьми – вынимала сердца человеческие и клала в воду, д да о тою водою, ездячи по Москве, кропила, и от того Москва выгорела. Толпа, услыхавши такую речь, пришла в неистовство. Из двух глинских братьев умершей великой княгини Елены, м и х а и л а с матерью Анной, бабкой государя, был в Оржеве, а другой Юрий, не подозревая... какие сети ему сплели бояре, приехал к Успенскому собору вместе со своими тайными врагами. Услышал он страшные крики и вопли против его матери и всего их рода и скрылся в церкви. Народ вломился за ним в церковь, его вытащили оттуда, убили дубьем, повлекли труп его по земле и бросили на торгу. Истребили всех людей Глинских. Досталось и таким, которые вовсе не принадлежали к числу их. В Москве были тогда на службе дети боярские из северской земли. Народ перебил их потому, что в их речи слышался тот же говор, как и у людей Глинского. «Вы все их люди! — кричала толпа. — Вы зажигали наши дворы и товары!»